Оперуполномоченный особого отдела стрелковой дивизии капитан Май Борода Илья Фёдорович до Мценбата не доехал. Перевозившая его подвода была атакована немецкой авиацией. Военврач успел убежать в лес. А лежащий неподвижно капитан был поражён тремя пулями и скончался на месте. Рядом с ним остался лежать его возница. Он пробыл на фронте всего 4 дня. Вот тут летенант Нефёдов топнул ногой по дороге. Где-то в этих краях машины разгружались. Отсюда сотрудники НКВД уносили груз в лес. Я осмотрелся по сторонам. От дороги тут отходило небольшое ответвление. который метров через 300 снова сливался с ней никакого разумного объяснения этому не было почва здесь твёрдая явно видимых луж и колдобин нет так что её объезжать тут нечего а вот если на разгрузку с основной дороги транспорт отгонять самое то отъехали разгрузились и вон там назад повернули и друг другу машины мешать не будут. — Логично. — Спасибо, товарищ лейтенант. Будем искать. — Я вам сюда еще бойцов пришлю дня через два. Заодно, может, еды подбросим, если добудем. Лейтенант сел в кабину и, рыкнув мотором, грузовик развернулся в обратный путь. — Уж и не знаю, что подвигло капитана на эту щедрость. Но к району поисков нас отвезли на машине. Их, как выяснилось, у нас было несколько штук. До поры до времени машины прятали где-то в лесу, возможно, из-за нехватки топлива. Так или иначе, на день пути мы сэкономили. Уже хорошо. Становись. Баци шустро построились. Ревнесь, рыная. Волна Итак, голуби вы мои сизокрылые, слушать всем сюда. Что мы ищем, все в курсе? Не все, по глазам вижу. Так вот, ищем мы склад, не слабый такой, как бы и не на батальон, а то и больше. Ясен пень, что сарай для этого не подойдёт. Склад, соответствующее подразделение НКВД строил. Они таких хляпов не допускают. Стало бы тещим капитальное строение. Общий вопрос. Обвожу взглядом бойцов. Все слушают внимательно. Что может послужить признаком такого склада? Молчание. Лес там может быть вырублен. Строить-то нужно где-то, подаёт голос Дёмин. Правильно, ещё но ну, дорога должна быть, добавляет Асанович. Так, ещё следы? нерешительно говорит Шифрин. Спустя несколько лет, навряд ли словом так ищем то, чего в лесу просто по определению быть не может. Это что ж такое искать? снова Дёмин. Да всё подряд. Проволока, железяки всякие, обрезки досок и бревен — все примечаем. Железо в лесу не растает. Доски тоже на дубах не висят пока. Если их специально туда не повесить, естественно. И, кстати говоря, под ноги смотрим. Не ровен час, а то с НКВДшников встанется. Воткнут мину и привет. Зачем? Искренне удивляется Шифрин. В свои же кругом. Сейчас тоже кто-то -то. такой склад без присмотра не бросит. Это уж я тебе точно говорю. Растянувшись степью, идём вдоль дороги, внимательно оглядывая обочины, делаем один заход, другой, третий, каждый раз прочёсываем около километра. Куда уносили груз? А куда бы я сам его утащил? Строить что-то у дороги? Могут случайно срисовать, не катит. Глубоко в лесу? Вполне разумно, но где? Судя по карте, тут овраги глубокие есть, и холмики, и немаленькие. Можно ли там что-то заныкать? Вполне, а надолго? Тогда нужен уход в лесу. Должны люди ходить, проверять тропа вполне вероятно. Даю соответствующую водную личному составу. По этой тропке перетаскали немало груза, и полностью зарасти она ещё не успела. Во всяком случае, я на это надеялся. Проплутав в полесу ещё пару часов, находим сразу две полузаросшие тропки. примечательно, что ведут они в разные стороны. Вот тебе и буреданова проблема. По какой идти? Выбираю левую. По ней иду сам с Асановичем. Ёми на Игоре Шанкова отправляю по правой тропке, а оставшаяся парочка продолжает обшаривать кусты у дороги. Метров через 800 тропа заканчивается. Здесь протекает хилый ручейёк, к нему она и ведёт. Внимательно осматриваю эту небольшую полянку. Тропа ведёт именно сюда. Зачем с дороги за водой ходить? Не дофига ли? На окружающих в пробку деревьях есть следы от топора, срубали ветки. Некоторые кустики тоже подрубили. Для какой цели? Вёдра с водой таскать? Чуш. Недалеко от места нашей выгрузки есть ещё один ручей. Возможно даже, что и этот самый. При необходимости воду можно брать там, даже ближе будет. Стало быть, что это у нас тут правильно ложный след, причём вроде бы как обоснованный. А раз так, после недолгих поисков нахожу я ведро Старая и помянутая. Оно висит на сучке. Ну вот и доказательства ты скалась. Не добрым словом поминаю неведомых чекистов. Что ж вы, парни, тут всех за идиотов держите. Ведро-то за каким рождём подбрасывать, чтобы уж совсем подозрение уж странить. Зрявы так. Мои подозрения не только не заснули, но и вспыхнули с новой силой. Еще раз обхожу полянку. Чисто. А, впрочем, другого я и не ожидал. Усевшись на землю, тщательно рассматриваю уже чуть поржавевшее ведро. А у нас же ведь тут давно уже висеть должно, так ведь? Ржавчину, надо полагать, указом совнаркома отменили? Если нет, то отчего же ее здесь так мало нет? Тут уже фронт давно прошёл. Люди по дороге этой ездить перестали. Ведро должно было бы уже насквозь проржаветь. Ладно, допустим, что его здесь относительно недавно повесили. Хотя на карте ручеёк этот не обозначен. Да хрен с ним. Местный водила ехал куда, кстати, вот что интересно. Он остановился и уволок это ведро в лес. Непонятно, правда, чего он его тут бросил. Вода не нужна стала. Зачем тогда водила вообще, если дошёл? Далековато будет для прогулок-то. Ещё раз осматриваю свою находку. Ага. Предчувствия меня не обманули. Так что ли в каком-то мультике пелось? Есть тут склад. Захватив с собой ведро, бодро топаем к дороге. Наша вторая группа уже вернулась. Лацис с Приевым еще где-то бродят. «Ну как, успехи, следопыты? Мы-то с добычей, а у вас что?» «А враг там, командир. Прямо в него дорога и упирается. Пятачок небольшой, и все. Отсюда далеко?» «Да почти километр будет». Тропа хорошая? Какая там? Заросла почти вся. Вся? Ну, пройти-то можно. А груз протащить? Ну, тоже, наверное, можно. А что? Ага. Ну, добре, пойдём прогуляемся по твоей тропинке. Ики долго не пришлось. Тропка уже через пару сотен метров закончилась, уткнувшись в овраг. достаточно глубокий и с крутыми берегами даже на первый взгляд было ясно, что утащить какой-либо груз на его дно с такой крутизны задача очень непростая на самом краю врага была небольшая площадка, расчищенная от деревьев, и срубленные стволы лежали неподалёку. Они были очищены от сучьев и приготовлены для вывоза. На одном даже была петля из троса. Окрестности смотрели. Шифрин не пожимает плечами. Да нет, тут ничего интересного. Совсем ничего. Он мнется. Ну, и я тут до ветру отходил. Там какой-то ящик был, сломанный уже весь, а больше ничего нет. Идем смотреть ящик. Вот, для всех вопросов задаю. Ежели это ящик, то чего в нём таскали? Кто такую грыновин вообще поднять и мог? И как её сквозь лес сюда протащил? И дно у этого ящика где? Бойцы осматривают находку. Не какой-то не ящик, скорее, сооружение напоминает детскую песочницу. На его стенах имеются потёки цемента. отправляю народ в лес, попутно объясняя им, что именно надо здесь отыскать. Асанович, кто пойдёт к дороге, надо привести сюда остальных.